Глава пятая. Последняя капля. «Раз, два, взяли! Раз, два, взяли!» Грузчики вкатывают бочку на палубу и, установив ее в ряду других, возвращаются. Ленька, шатаясь от усталости, идет рядом с ними. Улучив момент, он быстро наклоняется к Динке и шепчет «Иди отсюда, я скоро!» Грузчики наваливаются на последнюю бочку. «Давай, давай, робя, сейчас шабашам и пойдем обедать!» — подбадривают они друг друга. «А ты, воробей, не мешай а Чего под ногами вертишься?» — сердится на Леньку пожилой грузчик. Чего вертишься, знай свое место. Я тебе поверчусь, — подхватывает хозяин. Динка с беспокойством смотрит, как, вытянувшись в струнку и упираясь руками в бочку, Ленька изо всех сил старается помочь рабочим. «Раз, два, взяли!» — кричат грузчики, и с каждым вскриком бочка рывком двигается с места и, поворачиваясь железными боками, медленно катится наверх. Над «Волгой» снова проносится резкий гудок буксирного парохода. «Живей, черти!» — срываясь с места, кричит хозяин. Грозный окрик его пугает Леньку, и, поскользнувшись на гладких обкатанных сходнях, он растягивается во всю длину позади бочки — Ты что, пьяный? В бешенстве кричит хозяин и взмахивает веревкой. Не смей! бросается Димка, и хлесткий удар обжигает ей спину. Болезненный резкий крик девочки мгновенно поднимает на ноги Леньку. «Не трожь!» — яростно кричит он, сжимая кулаки, подступая к хозяину. «Не трожь! Кровопиец! Палач!» Грузчики удивленно переглядываются. «Не трожь ее!» — вне себя орет Ленька. Искаженное злобой и отчаянием лицо его синеет от крика, поднятые кулаки заставляют хозяина отступить, но, придя в себя от неожиданности, он, раздражается отборной руганью и, схватив Леньку за плечи, скручивает ему назад руки. А от ужаса Динка забывает жгучую боль в спине. Спотыкаясь и падая, как подбитая птица, она бросается на помощь. Черный глянец хозяйского сапога ослепляет ей глаза. Крик Леньки удестеряет силы. Ухватившись за рукав хозяина и упираясь ногами в согнутую спину мальчика, она добирается до злодейской бороды и, вцепившись в нее обеими руками, соскальзывает вниз. «Грузчики! Грузчики! Робя!» — отчаянно кричит она, чувствуя, как рядом, из последних сил бьется Ленька. Лицо хозяина багровеет, Он встряхивает головой и, освободив, одну руку хватает девочку за волосы. «Робя! Робя!» с тонущим криком зовет Динка. Руки ее слабеют, но грузчики уже со всех сторон сбегаются на помощь. Парень в тельняшке вырывает из рук Гордея Динку и передает ее товарищам. «Отпусти, парня, слышь! Отпусти, мальчонку!» С бешенством кричит он, пытаясь разжать железные руки хозяина. «Не вступай! Худо будет!» — угрожающе кричит Гордей, еще крепче стискивая мальчика. Голова Леньки бессильно падает, губы синеют. Грузчики молча обхватывают гордея сзади и валят его на пол. Парень в тельняшке выносит из толпы Леньку и ставит его на ноги. уходя отсюда!» «Бери сестренку!» — торопливо говорит он, возвращаясь к товарищам. Грузчики расступаются. Гордей молча поднимается с пола. Жилетка его расстегнута, ворот рубахи оторван, сбившаяся клочьями борода в пыли. «Где приказчик? Тащи его сюда!» «Пусть делает расчет немедля!» — командует парень в тельняшке. Грузчики вытаскивают с баржи перепугного приказчика. «Братцы, ребятушки!» «Давай почесть, по совести, вопит упирающийся приказчик. Знаем мы твою совесть. Плати за погрузку, с бочки плати!» Со всех сторон наседают на него грузчики. «Плати с бочки!» — командует парень в тельняшке. «Нам твоего не нужно, но и своего мы не упустим». Сломленный Гордей тяжелым мутным взглядом окидывает возбужденные суровые лица грузчиков и молчит. Приказчик дрожащими руками отсчитывает деньги. Пожилой староста артели степенно прячет их в бумажник. «А теперь поспешай!» — насмешливо говорит хозяину парень в тельняшке. «Да гляди, боль сюда, не заявляйся, раком с кормим». Гордей тяжелыми шагами поднимается на баржу приказчик трусливо семенит к выходу один из грузчиков швыряет ему вслед помятый картуз эй ты заяц цилиндру свою забыл смеются рабочие убирая сходни Буксирный пароход дает три коротких гудка. Между причалом и баржей растет глубокая черная щель. Гордей выпрямляется и окидывает взглядом палубу. «Ленька — Ленька! — зычно кричит он. «Ленька — Ленька! — откликается за Волгой насмешливое эхо.